Алиуты Алиуты — коренное население Алиутских островов и западного побережья Аляски. После того, как в 1867 году аляски и Алиутские острова были проданы Александром II Америке, большая часть Алиутов стала гражданами США. Но еще в начале XIX века около 50 Алиутов переселились на необитаемые в то время Командорские острова — Их потомки живут там до сих пор. В настоящее время их численность около 500 человек. По языку и культуре алиуты близки к эскимосам. Основу их хозяйства, так же как и у эскимосов, издревле составлял промысел морского зверя. Особенностью охотничьего снаряжения алиутов были очень своеобразные головные уборы, выдолбленные из цельного куска дерева. Такой головной убор представлял собой конус сильно на 40-50 сантиметров вытянутой передней стороной, защищавший лицо охотника от солнца и брызг морской воды. Изготовление такого головного убора требовало немало умения, тем более что поверхность его обычно покрывалась многоцветной росписью. Этнограф XIX века Тихменев пишет, что оливудские старики – Деревянные шапки вырезывают с большим старанием и украшают своего рода живописью. Эта живопись была не только орнаментальной, но и сюжетной. Бытовые сценки, сцены охоты и другое. Вообще исследователи отмечают особую склонность алютов к изобразительному искусству. У них было широко развитое искусство татуировки, причем ее рисунок мог быть очень сложным. Так, по свидетельству исследователя Алиутов-Вениаминова, алиутские женщины старались выколоть подвиги своих дедов, отцов и дядей, например, кто из них сколько на своем веку убил неприятелей на войне или сильных зверей на промысле. Женщина-лисица Жил одноглазый человек с женой. Каждое утро еще до рассвета он куда-то уходил из дома, а возвращался уже по темноте. Так что жена никогда не видала его при свете и не знала, что он одноглазый. Однажды жена решила посмотреть, что делает ее муж целый день, и тихонько пошла за ним. зашло солнце, и жена увидела, что у ее мужа только один глаз. Не захотела она жить с одноглазым мужем, вернулась домой, быстро собралась и ушла к своей родне. По дороге встретился ей великан. Схватил он женщину, посадил себя на плечи и унес на вершину высокой горы. Внутри горы была каменная юрта. Великан сбросил женщину в каменную юрту, а сам ушел. В юрте было холодно. Женщина замерзла стала плакать. Вдруг послышался чей-то голос. — Не плачь, посмотри, — Над твоей головой висит травяная корзина, а в ней шкуры разных животных. Выбери ту, которая придется тебе, и надень на себя. Сразу тебе станет тепло. Посмотрела женщина вверх, и правда, висит травяная корзина со шкурами. Стала женщина примерять разные шкуры. Одни оказались малы, другие велики. Впору пришла столько шкуры рыжей лисицы. Надела ее женщина и сразу согрелась. Потом стала искать выход из каменной юты, нашла узкую дыру в стене, протиснула сквозь нее и убежала. Бежит женщина, вдруг слышит, кто-то ее догоняет. Обернулась, а это волочит за ней по земле лисий хвост. Захотелось ей пить, наклонилась она к реке и увидела отражение лисий мордой с острыми ушами, превратилась женщина в лисицу. Побежала женщина-лисица дальше, прибежала на берег моря, в селение, где жила до замужества. Видит, в море ее отец промышляет с лодки тюленей. Села женщина-лисица у самой воды, стала ждать. Закончил отец охоту, подплыл к берегу, увидела лисицу. Удивился, что она сидит и не убегает. Бросил ей кусок тюленевого мяса и пошел домой. А лисица следом побежала. Хотела она войти в отцовскую землянку, но только наклонила голову, чтобы спуститься вниз, как голова ее сама подняла сверх. Так и не смогла женщина-лисица войти в человеческое жилище. Убежала она в тундру и стала жить там. В этой не совсем на первый взгляд понятной сказке присутствует четкая мифологическая основа. Одно из основных положений любой мифологии — наличие двух миров — этого и иного причем проникновение одного мира в другой несет угрозу гармонии вселенной одноглазый муж героини сказки представите иного мира у многих народов асимметричноесте является признаком потустороннего существа один глаз греческого циклопа костяная нога баба Яги и так далее женщина убежала от одноглазого мужа не потому что, как пояснил рассказчик или добавил от себя переводчик, сказка была опубликована впервые в 1915 году, сочла его некрасивым, а потому что испугалась его нечеловеческой природы. Побывав в потустороннем мире внутри горы, женщина утратила не только человеческий облик, но и человеческую сущность, став частью иного мира, и мир людей ее уже не принял.